А подваривать как станешь, хэ, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить, царь затрясший бородой. — Что? редить Рядиться мне с тобою? — закричала. — Но смотри! Если ты в рассвет зари Не исполнишь повеленья, Я отдам тебя в мученья, Прикажу тебя пытать, По кусочкам разрывать, Вон отсюда болесть злая. Тут Иванушка, рыдая, Поплелся на сеновал, Где конек его лежал. Что, Иванушка,